Глава двадцатая Видеть никого не желала. Хотелось только одного — спрятаться ото всех, подождать ночи и сбежать из этого дома. Я бежала по коридору в свою коморку и вытирала жгучие слезы. Они разъедали мои щеки и словно говорили о том, что плакать нехорошо. И для юной девичьей кожи это невероятно вредно. Но что я могла поделать? Увидеть синих птиц, нападающих на черного дракона и убивающих его, было выше моих сил. Пускай я не любила его и вообще терпеть не могла его отношение ко мне. Он ведь уже считал меня своей собственностью истиной, хотя это было не так. Я не принадлежала ему и не собиралась выходить за него замуж. Или я буду с Таиром, или ни с кем. И ничто в этом мире не сможет меня переубедить или заставить думать иначе. Но все же Моргер Вир был живым человеком, и мне искренне было его жаль. Никто не заслуживал такой мучительной смерти, которую я видела в окне. Вытирая слезы и шмыгая носом, я мчалась в свою комнату и, повернув за угол, не заметила, как влетела в какую-то незнакомую мне женщину. «Эй, осторожнее!» Выставила руки вперед и поймала меня в свои крепкие объятия. «Так и убиться недолго». Я заморгала и, поджав губы, вытерла мокроту под носом. «Кто вы такая?» — отпрянула от нее и поправила свое платье. «Я? Рота? Кухарка в этом доме. А ты кто такая?» Осмотрела меня с ног до головы и, уперевшись руками в бока, хмыкнула. «Красивая. И черты лица напоминают молодую хозяйку Дайну, только вот худая, как трассина, словно не кормили тебя». Ни спереди, ни сзади ничего нет. Что? Вспыхнула и, вздернув подбородок, посмотрела на кухарку с высока. Как ты смеешь так разговаривать с внучкой самого хозяина этого дома? Мое имя Вивьена Дайна Эрлинг. Отвернувшись от нахальной особы, пошла к себе. Ну да, рассказывай сказки, поэтому ты живешь в комнате для слуг. Рота засмеялась так громко, что затряслись ее телеса. «Так вышло», — ответила я и посмотрела в глаза кухарки. Они были добрые и любопытные. «Мой дед не нашел для меня комнаты. Видимо, я здесь нежеланная гостья». «Хм, так значит, ты дочь маленькой Дайны». «Удивительно», — подошла ко мне и посмотрела в мои глаза. «А глазища-то, глазища-то какие! Зеленые, большие. Сразу видно, чьих ты будешь». «И чьих я буду?» Улыбнулась одним уголком рта и той беспечности, с какой вела себя эта кухарка. «Ты не Эрлинг. Ты настоящая Руал», — взяла меня под руки и повела на кухню. «Знаешь, сколько лет я тут работаю?» «Не знаешь». «Не знаю», — помотала я головой. «Я сама не знаю. Со счета сбилась. На моих глазах выросла твоя мать и твой дядя. Я видела, как уходила в незримый мир твоя бабка Анна». «Как горевал твой дед и как потом воспитывал двух малолетних детей, несмотря на пересуды и разговоры соседей». «А почему дед больше не женился?» Спросила я роту, присаживаясь за стол и осматривая небольшую, но очень уютную кухню. Здесь был очаг, в котором сейчас варился обед. На столе стояла большая миска со свежим хлебом, от которого пахло так вкусно, что мой рот тут же наполнился слюной. Любил он твою бабку, сильно любил. Поставила передо мной большую кружку с молоком и отрезала кусок сыра и домашней колбасы. Положила на тарелку две булочки с кунжутом и подвинула ко мне. Ешь! На голодный желудок в голову приходят тревожные мысли, от которых спасу нет. Нет никаких тревожных мыслей, покачала головой и взяла кружку с еще теплым молоком. Сделала глоток и причмокнула. Вкусно! «Конечно, вкусно. Кушай, девочка. А то ты такая худая, страшно смотреть на тебя». «Разве быть худой плохо?» Взяла в руки мягкую булочку и разломила ее. Запах сдобы и ванили проник в нос, и я застонала. А потом впилась зубами в пышное тесто. Зажмурилась от удовольствия. «Драконья матерь! Что это?» «Что это?» — засмеялась кухарка. Это домашняя деревенская еда, которую я готовлю каждый день, вот уже на протяжении сорока лет. Я никогда ничего подобного не пробовала. Если бы ты приезжала сюда почаще, то точно не удивлялась бы моей стрепне. И нет, худой быть неплохо. Но вот только замуж тебя такую тощую никто не возьмет». «Разве?» — я пожала плечами. «Элла худая». И Таир собрался брать ее замуж. Не знаю, кто такая Элла и Таир, и знать не хочу. Только послушай мой совет, девочка. Ты — Руал, а это значит, в тебе есть магия. А чтобы она развелась, ты должна нормально питаться и хорошо учиться». «Не люблю учиться», — отвернулась я, вспомнив, как меня не любили адепты Академии на моем курсе. «Расскажи, что тебя беспокоит». Коснулась моих пальцев, и я почувствовала невероятную доброту и душевность, исходящую от кухарки. Подмигнула мне. «Я умею хранить секреты. Не переживай». Я кивнула и сделала еще один глоток молока. Я была изгоем из-за своей крови и фамилии. Отец является главным попечителем магической академии. Мама там преподает общую магию. А мой любимый, Таир Вир, числится там ректором. В общем, куда ни плюнь, попадешь или в родственника, или в любимого человека. Вроде бы неплохо учиться в таком заведении, где тебя все знают и уважают твоих родителей, а еще ставят всем в пример. Среди преподавателей я всегда была избранной. Мне ставили хорошие оценки только за то, что я приходила на занятия. Я даже могла не учиться, но все равно оценки были высокие. За это адепты меня ненавидели и считали выскочкой любимицей всей академии. Из друзей осталась только подруга Роуз. «Ох, деточка, мне так жаль!» Горестно покачала седой головой кухарка. «Ты говорила об этом со своей мамой?» «Нет», — поднялась и пошла на выход. «Ей это неинтересно». «Вивьена...» «Это уже не важно. Все равно я не вернусь в академию. Как только мы поженимся с Таиром, мы уедем из столицы далеко-далеко, где нас никто и никогда не найдет».